Перед угасающим камином они выпили по чашке чая. Спустя 18 дней подводная лодка Соединенных Штатов Америки «Скорпион» всплыла на поверхность под чистый воздух на 31 градусе южной широты вблизи острова Норфолк. Зимы над Тасмановым морем суровы. У входа оно так и клокочет, низкую палубу заливало каждой волной. Выпускать на мостик можно было не больше восьми человек за раз. Люди выбирались наверх бледные, дрожали под порывами ветра и налетающей пеной, плотнее кутались в клеенчатые плащи. Дуайт держал лодку на древе, носом к ветру почти весь день, чтобы каждый из команды полчаса подышал свежим воздухом. Но мало кто мог выстоять на мостике, отведенный ему срок. Да, им трудно было выносить этот холод и сырость, но, по крайней мере, он привел обратно живыми всех своих людей, кроме Суэйна. Тридцать один день, взапертив в подводной лодке, не шутка, все побледнели, ослабли. Троими овладела тяжелая депрессия, на этих уже нельзя было положиться, пришлось освободить их от службы. Дуайт... Изрядно перепугался, когда лейтенанта Бродис свалил, судя по всем признакам, острый приступ аппендицита. С помощью Джона Осборна он перечитал все, что оказалось под рукой, и собрался сам на столевке в компании оперировать больного. Тому, однако, полегчало, и теперь он мирно отдыхал на своей койке. Все его обязанности взял на себя Питер Холмс, и капитан надеялся, что Броди благополучно протянет пять дней, пока Скорпион не пришвартуется в Вильямстауне. Питер Холмс держался в норме, не хуже других на борту. Джон Осборн стал и раздражителен, но работал, как и прежде, только все уши прожужжал Дуайту о своем Феррари. За время похода установили, что теория Йоргенсена неверна. При помощи подводного миноискателя опасливо сторонят плавучих айсбергов малым ходом прокрались в залив Аляска, достигли 58 градуса северной широты в районе мыса Кадиек. Ближе к суше подходить не решились, там лед был слишком плотный, уровень радиации в этих местах оставался смертельным, почти таким же, как у Сиэтла. Без крайней нужды незачем было дольше подвергать скорпион опасности в этих водах. Они определились, взяли на юг, чуть отклоняясь к востоку, пока не вышли в более теплые воды, где меньше риска наткнуться на лед, а затем повернули на юго-запад к Гавайским островам и Перл-Харбор. В Перл-Харбор они ровно ничего не узнали. Прошли в гавань до той самой пристани, от которой отплыли в канун войны. Людей это не так уж угнетало. Дуайт еще перед рейсом проверил, что в команде нет ни одного человека с Ганалулу и на Гавайях, ни у кого не оставалось родных и близких. Он мог выслать на берег одного из офицеров в защитном костюме, как сделал на Санта-Марии, и прежде чем подойти к островам, несколько дней обсуждал с Питером Холмсом, нужно ли это, но под конец оба решили, что высадка ничего нового не даст. Когда у лейтенанта Сандерстрона на острове Санта-Мария оказалось несколько свободных минут, он просто начал читать журналы, другого занятия не нашлось, и вряд ли на берегу Перл-Харбор удалось бы сделать что-нибудь полезнее. Радиоактивность тут такая же, как в Сиэтле. Подводники составили список многочисленных застрявших в гавани судов, отметили значительное разрушение на берегу, и Скорпион пошел дальше. В день, когда они дрейфовали у входа в Тасманово море, уже можно было без особого труда связаться по радио с Австралией. Подняли антенну, доложили, где находятся и в какое время рассчитывают вернуться в Уильямстаун. В ответной радиограмме их запросили о здоровье, и Тауэрс послал длинное сообщение. Составить ту его часть, которая касалась старшины Сойена, было не так-то просто. Последовало несколько обыденных радиограмм, прогноз погоды, сведения о том, сколько осталось горючего и какой Скорпиону по возвращении понадобится ремонт. А к середине утра пришло нечто более важное. Приказ составлен был тремя днями раньше. Он гласил, «От командующего военно-морскими силами Соединенных Штатов в Брисбен капитан-лейтенанту Дуайту Тауэрсу Подводная лодка Соединенных Штатов Америки «Скорпион». О передаче дополнительных служебных обязанностей. Первое. В связи с выбытием нынешнего командующего военно-морскими силами Соединенных Штатов Америки с сего дня, вам надлежит безотлагательно и бессрочно принять на себя обязанности командующего военно-морскими силами Соединенных Штатов Америки на всех морях. Руководствуйтесь соображениями благоразумия при размещении этих сил и прекратите или продолжайте использовать их под австралийским командованием по своему усмотрению. Второе. Думаю, тем самым вы становитесь адмиралом, если вам угодно получить этот чин. Прощайте. Желаю удачи. Джерри Шоу. Третья копия главнокомандующему военно-морскими силами Австралии. У себя в каюте. Дуайт с каменным лицом прочитал радиограмму. Потом, поскольку австралийцы уже получили копию, послал за офицером связи. И когда Питер вошел, Молча протянул ему листок. Капитан-лейтенант в свою очередь его прочел. «Поздравляю, сэр!» — негромко сказал он. «Да, наверное, надо принимать поздравления». Отозвался Тауэрс. И, помедлив, сказал, «Должно быть, это значит, что Брисбен кончился». От широты, где они сейчас находятся, до Брисбена — 250 миль к северу. Питер кивнул, мысленно перебирая сводки по радиоактивности. Еще вчера к концу дня обстановка там была прескверная. «Я думал, он мог бы оставить корабль и двинуться на юг», сказал Тауэрс. «А на корабле нельзя было пройти хоть немного. У них больше нет ни капли горючего». «Сказал Дуайт. На кораблях не работает ни электричество, ничего. В топливных цистернах сушь, как в Сахаре. Я думал, он мог бы переехать в Мельбурн, все-таки главнокомандующий флотом Соединенных Штатов. Дуайт невесело улыбнулся, сейчас это ровно ничего не значит». Нет, важно другое, он был капитаном своего корабля. А корабль неподвижен. Конечно, он не захотел бросить своих людей. Больше говорить было не о чем. Тауэрс отпустил Питера. Составил короткую ответную радиограмму, подтверждая получение приказа, и велел радисту передать ее через Мельбурн о копию адмиралу Хартмену. Вскоре вошел радист и положил капитану на стол листок бумаги. На вашу радиограмму сообщаем. К сожалению, никакой связи с Брисбеном больше нет. Тауэрс кивнул. Ладно, сказал он, нет, так нет. Завтра после возвращения подлодки в Вильямстаун Питер Холмс явился к заместителю главнокомандующего адмиралу Гримвейду. Адмирал знаком предложил ему сесть. «Вчера вечером я несколько минут говорил с капитаном Тауэрсом», — сказал он. «Похоже, он вами очень доволен». «Рад это слышать, сэр». «Что ж, теперь вы, наверное, хотите знать насчет дальнейшей вашей службы». «В некотором смысле, да, сэр», — неуверенно начал Питер. «Как я понимаю, общее положение не изменилось, то есть остается только два или три месяца». Адмирал кивнул, видимо, так. «Помнится, в прошлый раз вы сказали, что предпочитаете последние месяцы провести на берегу?» «Хотелось бы». Питер запнулся, мне надо подумать и о жене.